Ближе к вечеру к ней зашёл Левченко. Вот, значит, Елена Денисовна, по беседовал я в агентстве того жильцова с его сотрудниками, присаживаясь на стул, сказал он. Показал фотографию Полосина. Нет, там его никто не видел и не опознал. А с чего вы вообще решили, что здесь есть какая-то связь? Лена напрягла память, но так и не смогла вспомнить, просила ли Сашу отработать эту версию. Так мне моё начальство велело. Захлопал ресницами Саша. Паровозников? Ну да, он поехал в турфирмы по списку, а я в этот Слон. Слон? Агентство так называется, частное охранное агентство. Да вы видели, наверное, у них ещё реклама такая смешная. Там огромный слон нарисован как будто детской рукой и э, слоган: "Из-за нас вас не будет видно". О, господи, она вздохнула. Российский маркетинг бессмысленный и беспощадный. Зато ярко и сразу запоминается. Большое агентство? Нет, не особо, но я так понял, что дела у них идут. В клиентах несколько фирм, сеть супермаркетов и кинотеатр. Услуги личных охранников они тоже предоставляют, но сейчас практически нет спроса. Понятно. Значит, скорее всего, Жильцов и Полосин знакомы, могли и не быть. Наверное, это результат, черкая что-то в ежедневнике, пробормотала Лена. Спасибо вам, Саша. Завтра с утра поезжайте в модельное агентство жены Жильцова, там тоже по спрашивайте. А вот семейка, да? У него агентство, у неё тоже. Каждый делает то, что считает для себя приемлемым. «Кому-то нравится вращаться среди и дизайнеров, и фотографов, а кому-то — среди желающих защитить свое имущество». «Спасибо, Саша, вы свободны», — сказала она, и Левченко, попрощавшись, собрал свои листочки и вышел. «Мне надо у Никиты спросить, не сталкивался ли он по работе с этой Дарьей Жильцовой?» — вдруг подумала Лена. «Ведь он недавно делал фотографии для каталога детской одежды», где-то ведь брал модели. Она сама ещё не поняла, почему вдруг это пришло в голову, но внутренний голос не умолкал, хотя Лена знала, подобный вопрос может рассердить Кольцова. Он вообще не любил, когда она разговаривала о его работе. В последнее время Никита ходил мрачный и всем недовольный, и Елена догадывалась о причине. Его выставку довольно жестко раскритиковал какой-то известный столичный фотограф, посетивший ее. Он довольно резко выразился о манере Кольцова выстраивать композицию и неумении делать портретные снимки. В душе Лена была с ним согласна. У Никиты лучше выходили натурные съемки, а вот людей он снимал довольно странно, ухитряясь подчеркнуть недостатки, И совершенно не заметить достоинства. Лена думала, что это от того, что Никита относился к людям без должного внимания, а зачастую с презрением, смотрел свысока и не пытался увидеть что-то внутри. А без этого даже она это понимала, хороший снимок получить невозможно. Фотограф, не любящий людей, это как моряк, ненавидящий воду. Разумеется, Колцов довольно негативно выразился о критике и его работах. Но Лена украдкой нашла в интернете фотографии и поразилась тому, насколько они отличались от сделанных Никитой. Критик не поленился и отснял несколько фотосессий с теми же моделями, что работали с Никитой для выставки. И это были совершенно другие люди. Если положить рядом два снимка, то невозможно было сразу сказать, что на них одна и та же модель. Это открытие неприятно укололо Лену, и она ничего не сказала Никите, но и поддерживать разговор о зависти и столичном пафосе заезжего гастролёрра тоже больше не стало. Просто сделала для себя вывод. Кольцов плохой фотограф, и только то, что в городе он, пожалуй, единственный. У кого есть какое-то специальное образование и публикации в различных журналах, сделало его здесь звездой. На столичном уровне он затерялся бы далеко не в первой сотне. Стоило ей вспомнить о Никите, как она бросила взгляд на часы. Обещала, что сегодня придёт пораньше, он должен был ночевать у неё. Конечно, часы показывали половину седьмого, и приехать раньше его она уже не успеет. Никита ждал её у подъезда, прохаживался туда-сюда с закинутым на плечо кофром и недовольно поглядывал в сторону остановки. Машина Лену с утра завести не смогла, и она теперь стояла на парковке. "Что ж ты не заходишь?" спросила Лена, подходя. "Ведь есть же ключи". Я их оставил в другой куртке. Позвонил бы? Зачем? Ты сказала, что придёшь вовремя. Отвечиваю здесь, как влюблённый подросток. Эти слова он повторял постоянно, если вдруг приходилось ждать Лену на улице. И она никак не могла понять, что плохого в том, чтобы казаться влюблённым. Прости, задержалась, новое дело. Идём, ты весь холодный. до тронувшись к его руки примирительно сказала она Вошли в квартиру Лена щёлкнула выключателем и почувствовала как внутри разливается тепло Так бывало всегда когда Никита приходил к ней В такие моменты она готова была закрыть глаза на его тяжёлый характер на вечной придирке и недовольство Ей так хотелось чувствовать себя любимой и нужной Так хотелось быть частью его жизни, что никакие доводы и очевидные факты не доходили до ее сознания. Вот есть он и есть она. Они вместе, и все остальное совершенно не важно. Никита сразу прошел в ванную и зашумел водой. Она знала эту его привычку сразу смывать с себя все, что произошло за день, словно менять кожу. Она же быстро, переодевшись в домашнее платье, бросилась в кухню и занялась приготовлением ужина, мысленно похвалив себя за то, что вчера после работы заехала в супермаркет и купила всё, что нужно. Кольцов с мокрыми после душа волосами уселся за стол в углу, вытянул ноги на табуретку и закрыл глаза. Устал? сочувственно спросила Лена. Да. Не открывая глаз, произнёс он: "Скорей бы сессия и отпуск". Это была довольно скользкая тема отпуск. У Лены он снова пришёлся на осень, и возможности поехать куда-то вместе опять не было. Кольцов же никогда не проводил лето в городе. Едва заканчивалась сессия у его студентов, он набирал заказы и уезжал или за границу, или куда-то на юг, к морю. совершенно не считаясь тем, что Лена остается. Ее это обижало, но даже заговаривать на эту тему она не хотела, опасаясь, что он снова вспылит и скажет, что не обязан менять свои планы и привычный уклад жизни из-за нее. — Ты сейчас соус передержишь, снимай, — сказал Никита, и Лена быстро сдернула с конфорки сковороду, где томился лосось в сливках. — Спагетти сливай, переварятся. — Я не знаю. Она взялась за ручки кастрюли и, не удержав, уронила ее на пол. Кольцов еле успел дотянуться и дернуть ее к себе за подол платья, иначе она ошпарила бы ноги, попав в лужу из кипятка и вывалившихся на пол спагетти. — Да что с тобой? — спросил он, разворачивая Лену к себе. — Случилось что-то? — Ничего, ужин вот. Сварим еще. — Да. Хорошо, что не обожглась. Я сейчас уберу и сварю ещё, не беспокойся. Не надо, посиди я сам. Никита усадил её на стул, сам принёс веник, совок и швабру, быстро убрал пространство перед плитой и заново поставил воду на спагетти. Устала? спросил он, садясь напротив и вытягивая из пачки сигарету. Да. Так иди полежи, я тут сам. И от этой фразы ей стало совсем легко. Все-таки он не такой эгоист, каким иногда кажется. Он умеет чувствовать ее и понимать, просто привык не выражать этого. Лена взглянула на Кольцова с благодарностью и, выходя из кухни, на секунду прижалась губами к его щеке, привычно уже уколовшись о бороду. Она свернулась клубком на кровати, натянув на ноги плед, и счастливо улыбнулась своим мыслям. Хорошо, что с Никитой сегодня в добром расположении, даже неувязка с ужином не выбила его из колеи. Значит, вечер они проведут спокойно и без нервотрёпки. Иногда она думала: "Вот зачем это всё? Почему она позволяет ему общаться с собой свысока?" словно до нее с нисходя да неё с какого-то пьедестала чем он лучше её и всякий раз приходила к выводу всем онintelligentный умный начитанный с ним интересно разговаривать ей с ним просто хорошо он обратил на неё внимание на неё внешне совершенно неприметную не всегда умеющую найти нужные слова Это на работе она старший следователь Крошина, а вне стен прокуратуры обычная женщина за 30, одинокая и не слишком уверенная в себе. Коллеги страшно удивились бы, если бы увидели её такой. Даже паровозников, когда они начали жить вместе, Андрей паровозников, знавший её до этого много лет, Был поражен тем, что происходило с Леной, и едва она переступала порог прокуратуры и оказывалась дома или на улице. Но Андрею почему-то эти перемены нравились. Он смотрел на нее другими глазами и очень ценил каждую минуту, проведенную вместе вне работы. Но тогда почему она не смогла и дальше жить с ним? Почему ее не радовало его отношение, его трепетная забота? Она всегда сравнивала его с Никитой, и почему-то сравнение никогда не оказывалось в пользу Андрея. Он ни за что не отправил бы её готовить ужин, заметив, что она устала. Он сразу бы стал делать всё сам, не дожидаясь таких инцидентов, как вываленные на пол спагетти. Никита прежде всего ценил себя и свою усталость, свои ощущения от прошедшего дня. Ася тут же паровозников уставал не меньше. Дежурил по ночам и работал не в тёплом помещении, а оббегал на своих двоих по городу. Лена никак не могла объяснить себе, почему вернулась к Никите после всего, что было. Вернулась и всё. Хотя в отношении Кольцова к ней после их разрыва и воссоединения ничего не поменялось. Наверное, Так бывает. Тебя тянет не к тому, кто заботится о тебе, а к тому, кто всецело поглощён собой. Психиатр как-то в разговоре бросил фразу: "Вы, Елена Денисовна, типичная женщина-собака. Вы живёте для того, чтобы служить кому-то, быть чьим-то придатком, и вас раздражает, когда мужчина пытается возвысить вас и поставить хотя бы вровень с собой". а не то, что выше. Лена тогда не совсем поняла, что он имел в виду, и даже немного обиделась на сравнение. Но теперь вот осознала, что доктор был совершенно прав. Ей важно было любить самой, самой отдавать что-то и не требовать ничего взамен. Даже не то, чтобы не требовать, просто не ждать, потому что так ей было удобнее. Когда ничего не ждёшь и внезапно получаешь хоть минимум, это приносит куда больше радости. Лена, иди ужинать, всё готово, раздался голос Никиты из кухни, и она поспешила туда. Даже здесь, в её съёмной квартире, Никита ухитрился накрыть стол почти по всем правилам, насколько это вообще было возможно в условиях современных реалий жизни. Плотняные салфетки, ножи, вилки, ложки для спагетти, стаканы для сока и бокалы для вина. Извини, скатерти у тебя по-прежнему нет, иронично сказал он, заметив, как Лена оглядывает сервированный стол. Тебе же трудно заехать в магазин и купить её. Мне трудно будет найти время для того, чтобы каждый раз стирать её и крахмалить, как ты любишь. Это решаемо. Я отвожу в свою химчистку, там их приводят в порядок. Могу дать тебе адрес. А у меня и на это нет времени, подумала Лена, но промолчала. Не хотелось слушать пятиминутную лекцию о том, как правильно сервировать стол и зачем на нём нужна крахмальная скатерть. Согласись, Никита пригубил красное вино. Всегда приятно сидеть за красиво накрытым столом. Ты возразишь, что можно есть из клеёнки. Можно, но зачем? Такими темпами можно скатиться до того, чтобы есть прямо из кастрюли, ведь времени на мытьё посуды тоже вечно нет. Не утрируй, попросила Лена. Ты говоришь так, словно я выросла в хлеву и не умею пользоваться ножом и вилкой. Этого я не сказал. Однако разница в наших привычках очевидна, согласись. Юлька была права, когда говорила, что Никита Дворенин, от слова дворняга, так и ждёт, когда бы цапнуть по больнее, подумала Лена, не желая продолжать разговор. "Ты почему не пьёшь?" кивнув на бокал, к которому она не притронулась, спросил Колцов. "Это хорошее испанское вино, между прочим. Я в них мало понимаю, ты ведь знаешь. Для меня вино делится на красные и белые, кислые и сладкие". Увы, курсы с омелье я не заканчивала. — Тогда прислушайся к совету и попробуй. Или тебе за руль завтра? — Нет, машина, похоже, снова сломалась. Я не могла ее утром завести. Надо что-то делать, кого-то просить. — Намекаешь, что я не могу тебе помочь? — дернулся Никита. — Нет, что ты, я совершенно не об этом. — Прекрасно справлюсь и сама, ты ведь знаешь... Просто думаю, что надо, видимо, продавать её и покупать что-то другое, а пока это невозможно. Ты могла бы попросить в долг у матери, например. В моём возрасте стыдно просить денег у матери. Обычно женщины просят у мужа. Тут Лена прикусила язык, поняв, что сказала лишнее. Все разговоры о браке вызывали у Никиты такую агрессию, что ей всякий раз становилось страшно. Но сегодня, к счастью, обошлось. То ли Колцов не заметил этой оговорки, то ли решил не портить вечер. Допустим, а кредит? А выплачивать я его как буду? У меня и так квартира съёмная. Я вообще не понимаю, почему ты не поговоришь с матерью и не предложишь ей разменять вашу квартиру. Ведь тебе там положена доля. Так почему не сейчас? Никита, давай оставим эту тему, я тебя очень прошу, взмолилась Лена. Я вообще зря затеяла разговор о машине, не нужно было. Ничего, завтра попрошу кого-нибудь из водителей, они подъедут и посмотрят. Я всегда так делаю. Никита сосредоточенно наматывал спагетти на вилку при помощи ложки и молчал. Но в его молчании Лена угадывала недовольство. Ему было неприятно, что она обращается за помощью к кому-то. Однако он сам помочь ей в этом не мог и не особенно хотел. Но самолюбие его при этом было уязвлено, это она понимала. Лена привыкла самостоятельно решать и финансовые проблемы, и всё, что связано со старенькой машиной, и не ждала от него каких-то действий. Юлька всегда возмущалась по этому поводу. Скажи, зачем тебе мужчина, которому ты не можешь доверить решение каких-то вопросов, которые женщина в принципе не должна решать сама? Он что, не знает, что ты не дочь миллионера? Он так издевается над тем, что ты ездишь на своей развалюхе, и при этом ни разу не предложил помочь, как-то это исправить. А ведь он не побирается на паперти, ты сама говорила. Объективы покупает по семьдесят тысяч. — Вот кто я ему, чтобы он мне предлагал деньги? — вяло отбивалась Лена. И Юлька закипала окончательно. — Конечно, дорогая, ты ему никто. Ты с ним просто спишь, когда ему заметь это удобно. А когда не удобно, тебя задвигают в угол, как старые тапочки, разношенные по ноге, привычные, но не очень уже презентабельные. Выбросить жалко, ноги-то привыкли, но и только. С какой стати он будет мне деньги давать? Я же не содержанка. Ага, и никогда ею не станешь, не говоря уже ни о чём другом. Так и будет тебе мозги пудрить, пока не надоешь. Лену эти разговоры обижали, но скорее как раз потому, что она понимала, что Юлька права. У Никиты нет никаких планов на её счёт, ни серьёзных, ни вообще хоть каких-то. Он ни разу не предложил жить вместе, ни разу не спросил, есть ли деньги, на что она живёт, какая у неё зарплата. Она не ждала от него денежной помощи, но всё равно было обидно. Надо отдать ему должное, ещё в самом начале их отношений он предупредил, чтобы и она не строила особых иллюзий и не дай бог не пыталась его привязать, хоть бы и ребёнком. Так сразу и сказал: "Если вдруг решишь забеременеть, сразу расстанемся. Мне это не нужно". Ничего менять я не собираюсь. Выброси из головы эту расхожую бабью дурь. Со временем он привыкнет и полюбит этого ребёнка. Со мной ничего подобного не произойдёт. У меня есть взрослый сын, с меня хватит. И она согласилась, и с тех пор напряжённо следила за своим организмом, прислушиваясь, как бы ни на роком чего не вышло. Иногда правда её пугала перспектива остаться на всю жизнь совершенно одинокой. Но она старательно гнала эту мысль от себя, успокаиваясь тем, что вообще далеко не все хотят и могут иметь детей. У той же Юльки их не было, но она сделала выбор сознательно, строя карьеру. Да и когда погиб её муж Саша, Воронкова сказала, что если родила бы когда-то, то только от него. А теперь-то что уж? Но слова Никиты о нежелании иметь детей Лена восприняла как очередное подтверждение нежелания нести ответственность за кого-то, кроме себя, любимого. Ужин закончили в молчании. Лена вымыла посуду, вытерла стол и унесла в бак для белья салфетки. Никита выкурил сигарету и улыбнулся. Мне нравится смотреть, как ты хлопочешь. Она чуть смущённо улыбнулась. Мне приятно делать что-то, когда ты рядом. Тогда это имеет какой-то смысл. Не усложняй, Елена. Какой высший смысл в мытье посуды? Только чтобы завтра не есть с грязного. Тебе завтра рано вставать? Перевела она разговор, чтобы не развивать эту тему дальше. Да, я уйду часов в 7, нужно заехать домой. нужно встать пораньше и приготовить ему завтрак, автоматически отметила для себя Лена. Она всегда старалась проснуться раньше Никиты, чтобы к моменту его пробуждения накрыть на стол и немного привести себя в порядок. Кому приятно видеть с утра заспанное припухшее лицо, тем более человеку с художественным вкусом. Я завтра буду занят, много работы, заказали каталог, сказал Никита, потягиваясь, и Лена вспомнила о жильцовой. Послушай, я хотела спросить. Ты недавно делал каталог детской одежды, помнишь? А модели откуда были? Какие модели? Дети, которых ты снимал, откуда были? Заказчик сам выбирал в каком-то детском модельном агентстве. А что? Ты не мог бы для меня узнать, в каком именно. Зачем? Мне по работе нужно. Но если тебе трудно или неудобно, да не трудно, только напомни с утра, я постараюсь позвонить, когда время будет. Спасибо, ты бы мне очень помог. Что-то случилось? Говорю же, по работе нужно. Вот и вспомнила, как ты рассказывал. Каталог, кстати, Так себе вышел, но заказчик остался доволен. Мне, если честно, не люблю, когда не своих моделей приводят. Всегда что-нибудь не то. Или лица сложные, или работать не могут. Но тогда вроде как всё обошлось. Дети как дети, с опытом некоторые никогда не понимал этих сумасшедших мамаш, которые пытаются на смазливом детском лице денег заработать. С некоторой брезгливостью в голосе сказал Никита: Разве счастье в том, чтобы родиться красивым? Нужно развивать голову, интеллект, а не умение позу принимать. У всех свои представления о счастье. Нет, это просто алчность и попытка реализовать свои неудавшиеся мечты через ребёнка. А как потом будет жить этот ребёнок, когда вырастет и черты лица изменится? Ведь зачастую бывает, что красивая в детстве девочка перерастает в совершенно обычную среднестатистическую девицу. А привыкла она быть в центре внимания, привыкла, что все ахают и восхищаются, и мать курица вбила ей в голову мысль о её исключительности. И вдруг раз, и ничего этого больше нет. Вот и начинаются проблемы, проговорил Никита, направляясь в комнату. Но ведь подобное происходит и с теми детьми, что в детстве считаются талантливыми. Например, возразила Лена, расстилая постель. Это другое, знания, которые получены никуда не денутся. А вот внешность может измениться, потому мне и не нравится, когда люди делают на это ставку. Никита забрался под одеяло и поманил Лену. Ладно, иди ко мне, хватит спорить о чужих детях.